Франц Халс. Годы жизни около 1582-1666. Малле Бабби. 1633-1635. Национальная галерея, Берлин. Франц Халс, один из самых выдающихся голландских художников-портретистов эпохи Золотого века, сыграл важнейшую роль в эволюции жанра группового портрета. Родился в семье ткача в Антверпене, затем семья перебралась в Харлем. Учился у Карла ван Мандера. С 1610 года стал членом гильдии Святого Луки Харлема. Основные произведения: Банкет офицеров роты Святого Георгия, 1616; Цыганка, 1628-1630; Мальле баббе, 1630-1633. Групповые портреты регентов и регенш Харлемского приюта для престарелых. 1663-1664. Картина Франца Халса, которую сейчас принято называть Малли Бабби, была написана приблизительно между 1633 и 1635 годами. Долгое время считалось, что художник создал некий обобщённый образ типичной содержательницы городской харчевни любительницы грубых развлечений и пьяницы, но затем выяснилось, что в 1653 году женщина с этим прозвищем, Малли, на голландском языке значит сумасшедший, была помещена в исправительный дом в Харлеме. Так что Халс, великий портретист, действительно написал портрет реального человека, с которым он, вероятно, был хорошо знаком. На холсте за столом Сидит улыбающаяся, довольно обаятельная, хотя и грубоватая женщина с красным от постоянных возлияний лицом. Она смотрит вправо, так что у зрителя складывается ощущение, что героиня либо говорит с кем-то, кто находится вне холста, либо смеётся над тем, что там происходит. Правой рукой она держит оловянную пивную кружку с открытой крышкой, а на её левом плече сидит сова. Простонародная одежда Малли Бабби. Её белый чепец и плаёный воротник на тёмном платье точно соответствуют харлемской моде начала 1630-х годов. Халс строит композицию полотна справа налево и сверху вниз. Верхняя точка фигура совы, которая уравновешивается внизу слева пивной кружкой. Сова и её хозяйка смотрят в разные стороны, что придаёт всей сцене динамику. Сова написана довольно небрежно, несколькими энергичными мазками, но при этом птица вполне узнаваема. С одной стороны, сова воспринимается как типичный атрибут, сопровождающий ведьму, что соответствует прозвищу героини. С другой стороны, существует голландская пословица: "пьяная как сова". Так что образ совы вполне может сопутствовать типичной сцене в таверне. В традиционной системе символов сова персонифицированный образ ночи или сна, а также постоянная спутница богиня Минервы. Возможно, Халс, отличавшийся специфическим чувством юмора, вполне осознанно сопоставил харлемскую ведьму и античную богиню мудрости. Современники утверждали, что малый бабби отличал демонический смех, поэтому художник и уделил такое большое внимание изображению лица героини Оно выглядит исключительно живым. Халл пишет его точными и быстрыми движениями кисти, особо отмечая рот и тень под нижней губой. Открытый рот героини, её зубы и дёсны написаны короткими уверенными мазками. Фактуру белого воротника художник передаёт скупыми вертикальными и диагональными мазками, нанесёнными поверх бледно-розового нижнего слоя краски. Совершенно замечательно, Выписана оловянная пивная кружка. Чтобы передать её объём и световые блики на поверхности, Халс использует лёгкие мазки белил и тонкие чёрные линии, нанесённые поверх основной серо-голубой краски. Для художника вообще типично исключительно свободное обращение с краской, и манера, в которой выполнен портрет городской ведьмы, мало чем отличается от его стиля в более официозных, заказных портретах. Малли Бабби восхищала зрителей и специалистов ещё при жизни Халса, а коллег по цеху поражала смелость художника, который не побоялся изобразить в достаточно привлекательном виде представительницу маргинального слоя общества.